Жнецы небесных житниц Деятельность Далмата и Исаака Исецких Дмитрию Ивановичу Макринскому Бог отмерил две биографии. Одну для личного пользования, а другую для истории. Он родился в Березове в 1594 году, и с семьей ему повезло. Отец казачий атаман, мать крещенная татарка из богатого рода Тюменского Мурзы. Сын боярский Макринский в 34 года уже стал Тобольским городничем и в дополнение к жаловню получил земельную запашку. Жена и пятеро детей. По словам сына Исаака, Дмитрий Иванович был не вельми богат, но жительствуя без скудности, дом свой строя в обилии. Однако дальше на голову Макринского посыпались несчастья. Умерла жена. В съезжей избе случился пожар, сгорела городовая печать, Деньги и воеводские грамоты, и подозрения пало на Макринского. Следствие не нашло умысла на поджог, но карьера Макринского закончилась. В 1633 году он уже был обыкновенным приказчиком в далеком Вагайском острожке. Худо-бедно поставив детей на ноги, Дмитрий решил уйти в монахи. В спасо Богаевленской обители, близ Невьянской слободы, служил брат Дмитрия Савватий. и в 1643 году Дмитрий принял там постриг под именем Далмат. Так в 49 лет закончилась жизнь сына Боярского и началось житие подвижника, будущего святого. На биографию Далмата и Сетского Господь щедро отмерил Дмитрию Макринскому второй жизненный срок – 54 года. По легенде, этот шлем был подарен старцу Далмату татарским Мурзой-Илигеем. Шлем хранился в обители как святыня, и прихожане надевали его, чтобы помолиться Далмату. Но шлем, судя по всему, изготовлен в Европе. Скорее всего, он принадлежал рейтору Ивану Волкову, который служил в полку иноземного строя, заведенном воеводой Хилковым. Волков участвовал в походах полковника Полуэктова на Башкир, а последний приют обрел в долматовском монастыре. Шлем, его вклад на помин души. Долмата привычного к делам, в монастыре назначили строителем, завхозом. Но умер брат Савватий, и Долмат пожелал удалиться в скит. Он ушел из монастыря в дикие края, на реку Исеть. По легенде, взял с собой он только то, что вывез еще из Тобольска, Образ Успения Божьей Матери. Эту тяжеленную икону размером 88 на 74 сантиметра Далмат примотал к спине. Икона пригибала его, в непогоду ветер дул в нее, как в парус, но Далмат упрямо шагал на Исеть. Он будто предвидел, что несет на своих плечах не личный портал в небо, а щит для обители, которую ему еще предстоит построить. На Исети, на неком белом городище, Далмат выкопал себе землянку. Городище с окрестными урочищами принадлежало тюменскому татарину Илигею, и он не раз требовал от Далмата убираться вон. Однажды Элигей с отрядом подступился к скиту Далмата, но во сне к татарину вдруг явилась Богородица и потребовала помогать отшельнику. Потрясенный Элигей ушел, а через год подарил Далмату дорогой доспех. и все свои земли по Исети. Вскоре к Далмату потянулись люди. Рядом с его землянкой они тоже копали себе жилища, заводили пашни и ловили рыбу. Так на бывших землях доброго мусульманина Иллигея образовалась целая православная пустынь. Отшельники жили тихо, постом, молитвой и натуральным хозяйством. Но на Исете всем заправляли кочевники, они держали русские селения в страхе. В 1651 году войско царевича Девлет-Гирея разорило Далмата в скит. Два десятка жителей убили и столько же увели в плен. Далмата в это время в скиту не было, он вернулся уже на пепелище. Набег превратил пустынь в пустыню. Над трупами и развалинами летали вороны и обгорелые страницы молитвенников. Далмат отыскал свою икону. Там, где ее схватила рука врага, Край доски был обуглен. Долмат снова остался наедине с Богоматерью. Долматовский монастырь был крупнейшим культурным центром Зауралья. Он содержал библиотеку, лазарет и духовное училище. В этом училище, например, учился Александр Попов, будущий изобретатель радио. Однако советская власть не посмотрела ни на что. Монастырь был закрыт и разорен. Постройки его постепенно пришли в упадок. Славное прошлое обители исчезло из памяти местных жителей. К счастью, вскоре его разыскал сын Иван. Вместе они восстановили скит. Сын принял от отца монашеский постриг под именем Исаак. Он стал первым помощником Далмату. Вокруг снова начали селиться люди, и через восемь лет власти утвердили пустынь Далмата как Успенский монастырь. Исаака назначили строителем, а Далмата почитали духовным наставником обители. Старцу было 65 лет. Он обосновался в келье в затворе, а у двери в келью водрузил для себя гроб, как напоминание о неизбежном исходе жизни. Главной святыней обители была все та же икона Далмата. Может быть, эта икона всю жизнь и спасала монахов Далмата и Исаака от костра православной инквизиции? потому что исетские отшельники не приняли реформ патриарха Никона. Первые обвинения отца и сына в расколе прозвучали в 1662 году. Монахов вызывали в Тобольск для увещевания, и оно вроде бы возымело силу. Исаака назначили настоятелем монастыря. Покорность Исаака была только на словах, а на деле обитель Далмата потворствовала старообрядцам. Власти много лет ничего не могли поделать с Исааком. Его снимали с должности, просили с раскольщиками не чинить раскола, даже на год отправляли на покаяние в Енисейск, но все напрасно. Под боком у обители цвел цветник древнего благочестия на Ирюмских болотах, вели свою проповедь ересиархи Иванище Кандинский и Авраамий Венгерский. А народ уважал Исаака и церковное руководство вынуждено было возвращать его к руководству монастыря. В числе самых уважаемых иерархов Зауралья власти даже приглашали Исаака Далматского освидетельствовать обретенные мощи Симеона Верхотурского. В 1694 году старцу Далмату исполнилось 100 лет. Далмат благословил Исаака «продать 15 золотых из казны обители и раздать деньги нищим». Умер Далмат 24 июня 1697 года в возрасте 103 лет. В летах совершенных, созревших в добродетелях, как полная пшеница для небесной житницы. Он чуть было не пережил свой старый рассохшийся гроб, который простоял в его келье 38 лет. Старца похоронили в этом гробу в склепе на территории монастыря. В Нижнем Христорождественском храме Успенского собора монахи создали своеобразный музей Далмата. Фрески на стене изображали картины из его жизни, а на столе лежали шлем, кольчуга, мантия и клобук старца. Была сооружена крипта. Посреди стены выкладена пещера, в ней двери, против оных в пещере потрет в человеческий рост начального монаха Далмата, размалеван по приличности красками. Старцы Далмата стали почитать как святого, но канонизирован он был только в 2004 году. А Исаак служил монастырю еще почти три десятилетия. Архимандрит Исаак умер в 1724 году в возрасте 92 лет. Его погребли в Успенском соборе отцовской обители. Игумен Невьянского монастыря Евсевий после смерти Исаака доносило его кончине. Далмат был злой раскольник, и святые тайны не приобщался, так и душу свою беспокояние, удаляясь от святые церкви и зверже, как, впрочем, и его сын Исаак, выплюнувший перед смертью святое причастие, чему свидетель был сам. Но эти слова, брошенные вслед двум непокорным владыкам, были бессильны, потому что... Богородица виднее